Вы слушали роман Даниэлы Стил «Только раз в жизни». Запись произведена на частном унитарном предприятии «Злукотекс» Общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению». Минск. Май. 2008 год.